Глава двадцать Захария явно нервничал, его лицо осунулось, а под глазами з а л е г л и синие тени. Куда д е л с я туман? Зловещим шепотом спрашивал он трех магов-наставников, сидевших в кабинете. о д н о руки й Мэтр Рагден, который вел занятия в туманном саду, ответил просто: от Роли его з н а ю т Мэтр Цельс постучал костяшками пальцев по подлокотнику и важно сказал. Очевидно, мы не все знаем о свойствах т р о л л е г о тумана. Очевидно, ж е л ч н о улыбнулся Захария. Но теперь мы точно знаем, что из замка ушла магия, он больше не укрыт завесой от глаз. Ух, ради магии всемогущий Цельс, вы решили задавить меня банальностями? Да, каждый адепт даже обители неба видели башни пепла во всей красе. Мэтр Обиженно поджал губы. Я просто пытаюсь сказать, что в случившемся никто не виноват, поскольку никто не мог предположить, что можно извлечь магию из тумана и преобразовать ее для создания портала. Никто. Я повторяю, никто не создавал никаких порталов. Голос Захария звенел от плохо сдерживаемого гнева. Это бред, причем опасный. Я прошу всех наставников воздержаться от распространения нелепых слухов. Цель с намеку не внял. Но исчезновение полукровки этого парнишки-целителя Люка как еще объяснить? И следы в подвале, гаснущие силовые линии характерной направленности прямо указывают на портал. А вы не думали, дорогой мой Цельс, что тролль воспользовался неразберихой и ушел через один из тоннелей? Выбитая, п р о р ж а в е ш в ш а я решетка гораздо более убедительное доказательство, нежели нечто гаснущее, пусть даже с а м о й характерной направленности. Цельс замолчал, но в этом молчании явно читалось несогласие. Захария бросил на него быстрый взгляд. Как бы там ни было, капюшоны отправились в погоню. Я уверен, что они догонят неблагодарного ублюдка. Если они его поймают, это решит многие твои проблемы, Захария. Подал голос третий маг. Он был старше остальных и отличался таким длинным и крючковатым носом, что можно было заподозрить наличие троллей крови в его венах. Мои проблемы, Элед. А я-то думал, что случившееся с замком это общая проблема. Общая. Да вот только в словах Мэтра Цельса есть здравое зерно. Если окажется, что ты, Захария. Упустил сильного тролля-волколуна накануне визита Верховного мага. Губы говорившего тронула тонкая улыбка, хотя он и так достаточно натворил. Лаборатория с ценным оборудованием и запасами редких ингредиентов превращена в руины. Наставница Алиса на грани смерти. Он покачал головой и добавил: слишком много ошибок, Захария, слишком. м э т р Рагден откашлялся, поправил пустой рукав мантии и сказал: "Надо что-то решать с предстоящими испытаниями адептов. Туман-то того. А значит, как обычно, не получится. И управление туманом, и показательные бои. Все накрылось. Разберемся." В раздражении бросил Захария. "А что отбросы? Вдруг кто-то из них помог троллю с побегом?" Элиот снова улыбнулся. В отличие от других магов настроение у него было прекрасное. Он ухватился за эту мысль и теперь раскручивал ее, как нитку с катушки. Да, такой возможности исключать никак нельзя. Я считаю, если хорошо поискать, помощник обязательно найдется. Такие дела в одиночку не делаются. Мэтр Цельс нахмурился и сказал: "Вопрос лояльности адептов Неба должен решить". Лично Бальтазар Тосса мы не имеем права брать на себя такую ответственность. Эллод взглянул на знатока магических кристаллов с неприязнью. Такие тяжелые времена, как сейчас, м э т р ц е л ь с Каждый должен нести ответственность. Маги не могут себе позволить прятать голову в песок. Предлагаю начать их допрашивать прямо сейчас. А я предлагаю не п о р о т ь чушь, Эллод. Как бы тебе ни хотелось улечить меня, но смехотворно предполагать, что кучка отбросов способна управлять мощью целого замка, нет, весьма удобно свалить все на Тролля, он где могучий колдун, а я п р о с т о ф и л я пропустившая такого с а м о р о д к а Но будем реалистами, Захария говорил уверенно и твердо, убедительно. Так что же нам делать? Растерянно спросил Мэтр Цельс. С студентам скажем, что это были учения, а побеги Тролля пока... Захария не договорил, прислушался. С улицы доносился шум, дробный звон подков, о камни, ржание коней. Час был поздний, но никто не спал. Обитатели неба и других адептов разместили в большом зале. Казалось, воздух был пропитан страхом и неопределенностью. Если кто-то что-то говорил, то другие огрызались в ответ. Разговоры не клеились. Магические светильники больше не горели, а пара факелов... Могла осветить лишь треть пространства. Зато в широко распахнутых окнах можно было увидеть синее ночное небо с редкими тусклыми звездочками. Встать! Все на выход! Послышался шум отодвигаемых лавок, шарканье ног. Саманта встала рядом. Мы пошли, изредка соприкасаясь ладонями. Какие еще испытания приготовил этот день? У меня были все причины для беспокойства. Это я, я, Мальта помогла Люку сбежать. Я передала таинственные послания т р о л л е м у колдуну. Из-за меня туман вышел из-под контроля. Это я, Мальта, только что подслушала разговор Захарии и наставников. Теперь у меня тысячи и одна п р и ч и н а для беспокойства. Но я ни о чем не жалею. Я опустила руку в карман. Кристалл в ладони отозвался приятным теплом, и я почувствовала, что сейчас могу увидеть что угодно. Вот оказывается, что чувствуют маги. Вот что значит быть сильной. Но я решила, что сейчас у м е с т не смотреть себе подноги. Наставники вывели нас во внутренний двор замка. Это же туманный сад, шепнула мне Саманта, без тумана. Но это было больше похоже на потусторонний мир. Хилые деревца, как скрученные руки, грозили небу, а между ними метались красные всполохи факелов, храпели кони, а на них т о ч н о е звояния сидели маги в капюшонах. Захария вышел вперед. Стало очень тихо. Все ждали. Сегодня во время учений один адепт попытался сбежать. Возможно, вам известен этот. з а х а р и й кивнул куда-то в сторону и продолжил: я хотел сказать человек, но Люк не был человеком. Он был троллем, и сегодня он это подтвердил в полной мере. Я стоял а за спинами других адептов. о т е приподнялась на носки, но мне все равно не было видно, почему ахнули первые ряды. Что там? Что спрашивала я, но ответа не получала. Люк не просто сбежал. Он напал на наставницу Алису, а потом на Капешонов, которые хотели его вернуть обратно в замок. Полукровка отрекся от своей человеческой сути и уподобился дикому зверю, хитрому и злобному, одержимому жаждой крови. Так пусть же это будет уроком. Для всех нас мы маги боремся за каждого, но п р е д а т е л ь с т в о не прощаем. Захарий кивнул. Один из к а п ю ш о н о в спешился и неторопливо подошел к Захарии. Я не могла больше выносить н е в е д е н и е и протиснулась между адептами. На земле лежало тело, больше походившее на кровавый кусок мяса. Не было живого места от ран. Лицо мертвеца. представляла собой мисива уцелело одно заостренное ухо, по которому можно было понять, что это был тролль. Нет, не может быть. Люк ушел с тролем колдуном, он спасся. Капюшон деловито накинул на шею убитого веревку. Я пошатнулась и упала бы, если бы не плотный ряд адептов. Судя по звукам. кого-то бурно вырвало, кто-то рядом схлипнул, но в с ё это потонуло в радостных воплях и вулюлюканье. Маги лековали, словно стая з о л о т о г л а з о в вырвавшихся из тумана. Веревку закрепили, и тело рывками стало подниматься вверх по стене. б е з в о л ь н о вздрагивали руки и ноги покойника. На кирпичах, которые сейчас казались почти черными, метались отблески пламени, в ы с в е ч и в а я темную влажную полоску, прочерченную телом. Люк спасся. Люк. Мне срочно нужно убедиться. Я коснулась кристала. л Стена потеряла плотность, словно размылась, и я едва не задохнулась от облегчения. Мелькнул знакомый профиль в большом зеркале. Люк в окружении других троллей что-то быстро говорит, склоняясь над бумагами. Видение погасло, кристалл обжег руку. Жив. Но тогда кто же на стене? Я взглянула на Захарию, лицо раскраснелось от жара факелов, мне на плечи опустились руки. Что? Сдох твой дружок? Прошептал Корин. Незавидное у тебя положение, Мальта. Тролль висит на стене, магия твоя пшик не оправдала ожидания Захарии. Одна у тебя теперь дорога. Я наугад ткнула локтем, обернулась. Корин уже отошел, затерялся в толпе. Лёка удалось выбраться. Он обещал, что не оставит меня. н о с к о л ь к о времени для этого потребуется? Я прикрыла глаза и постаралась отрешиться от всего происходящего вокруг, от радостных криков, от мечущегося пламени. Мне казалось, что все вокруг пропиталось запахом крови и смерти. Но вскоре нам разрешили вернуться в замок вместе с туманами. Исчезла и река, которая ночью служила непреодолимой преградой для обитателей неба. Ладно, со вздохом сказала Медея. Завтра придумаем, что делать. Если кто-то из вас попытается сбежать, то пеняйте на себя. Капюшон ы д о г о н я т Все окажетесь на стене рядом с Тролем. Она сплюнула на пол. Живо спать. И смотрите у меня, Корин, за старшего. Видно было, что бранилась она скорее по привычке. В голосе магички слышалась неуверенность. Я забралась в свою жесткую кровать и укрылась одеялом. Вряд ли после увиденного я смогу заснуть. Медея ушла, ч е к а н я шаг. Звук ее каблуков в с к о р е стих и наступила тишина. Рядом зашуршала, э т а Саманта вылезла из своей постели. Подвинься, сказала она и примостилась на краешке моей. с а м уткнулась мне в плечо и беззвучно заплакала, а я не могла проронить ни слезинки. Не хотелось сказать ей, что там не люк, но я не могла раскрыть тайну, ведь пришлось бы объяснить, что я видела. Нет, нельзя. Саманта изредка вздрагивала, мое сердце разрывалось на части, она же знала о л ю к а гораздо дольше меня. Постепенно целительница успокоилась и затихла. Я вздохнула и хотела повернуться на бок, старалась как можно аккуратнее, чтобы ее не потревожить. оказалось, что Сэм не спит. Она приподнялась на локти и спросила: «Что ты узнала про Дорт?» Я не поняла и переспросила: «Дорт? Никогда не слышала». «Ну как же!» в Шепоте Сэм слышалось удивление. «Ах да, ты же не помнишь своих видений. В общем, когда ты впала в т р а н с и бормотала про ванну и мытье, ты еще сказала, все началось в Дорте после урока м е т р а ц е л ь с а Произошло столько всего, что я и думать забыла о в и д е н и и Но ну да, действительно. Ори собиралась поведать Бьянке о том, как стала королевой. д о р т повторила Саманта. Ничего не н а в и в а е т Может, хоть малюсенькое воспоминание? Нет, увы. И тут я не кривила душой. Я не успела услышать продолжение разговора, но мне стало любопытно. А что в этом Дорте такого особенного? Где это вообще? Сэм качнула головой, в темноте блеснули глаза. И чего-то в в своих столицах не знаете. Ладно, слушай. Дорт был забытый людьми и троллями дырой в горах. Место кромешной бедности по сравнению с Дортом моя родная деревня образец роскоши и довольства. В общем, поговаривают, что в эту дыру приехала магичка. Она была весьма искусна во врачевании, особенно по части лечения женских болезней, если ты понимаешь о чем я. Я не слишком понимала, но кивнула. Большинство браков в Дорте заключалось по договоренности, да и чего говорить, дочери частенько становились платой за долги отцов. Сама понимаешь, такая жизнь не кусок сахара. Где бедность, там и жестокость, и многие жили, как будто в плену. В общем, магичка облегчала жизнь этим бедняжкам, как могла, но потом случилась очередная заварушка с троллями и почти всех мужчин призвали на войну. Да, тут еще одно обстоятельство. Кто-то из генералов посчитал, что окрестности Дорта как нельзя лучше подойдут для устройства лагеря с пленными троллями. Сэм замолчала, перевела дух. И что было дальше? А дальше оставшиеся без мужей женщины почувствовали свободу. А ты сама знаешь, что некоторые тролли весьма и весьма большинство завели романы с пленными и пошли плоды. м а г и ч к а Помогала избавиться от нежелательных последствий жарких свиданий. Она становилась свидетельницей многих тайных драм, а потом, когда вернулись нелюбимые мужья, рассказ прервал громкий храп, как будто по жестяной крыше катались булыжники. Эта ведьма н о к с заснула. Так вот, мужья вернулись: кто-то без руки, кто-то без ноги, а некоторые потеряли разум из-за того, что всякое повидали в тумане. Конечно, они узнали. н о вот, что поменялось. Жены больше не захотели мириться с жестокостью, а поскольку они привыкли во всем полагаться на магичку, то пошли к ней за советом. И она помогла. Прозвучало зловеще. Как помогла? Она изготовила зелье, отвар. Кто-то говорил, что это был сложный декокт, а кто-то утверждал, что мышьяк. Истина где-то посередине. Женщины сначала боялись, но магичка уверила их, что никто ничего не узнает. И сама отравила старосту деревни. По спине пробежал холодок. Ночь постепенно уступала права новому дню. В дармитории тьма стала не такой густой, п о с е р е л а но все предметы вокруг еще казались чуточку нереальными, с зыбкими очертаниями. Никто не догадался. Тогда осмелевшие женщины принялись травить своих мужей. Кому-то подлили зелье перед дорогой в город, и он просто сгинул в ущелье. Кто-то ушел в лес за дровами и не вернулся. А кто-то просто не проснулся в своей постели. За год смерть выкосила больше пятидесяти мужчин. А потом везение кончилось. В Дорт пришел Макс учеником. Их заинтересовали причины столь возросшей смертности. Они вынюхивали и выслеживали, брали пробы воды в колодце, даже разрыли пару свежих могил. Они сообщили в город, после чего нагрянули еще маги и военные. Они арестовали тринадцать женщин. И магичку? С ней все странно. То ли предчувствуя расплату, она бросилась с к р у ч е и свела счеты с жизнью, то ли маги ее взяли и бросили в подземелье дворца Айль. Они понятное дело заявили, что правосудие свершилось, но ходят слухи, что магичка сбежала. Утро наступало стремительно. Теперь я уже хорошо видела лицо Саманты. Она потёрла глаза и потянулась. Магов так ужаснул этот случай, что они... Не знали, что делать с отравительницами. Те совершенно не раскаивались в содеянном и прямо заявляли, что если бы представилась возможность, они бы еще раз убили своих мучителей. Заманта тихонько засмеялась. Что тут смешного? По-моему, жутковатая история. Но она принесла свои плоды. Мужья ходили по струнке и опасались поднимать руки на своих жен. Наоборот, нравы смягчились, ведь кто варит суп, тот и кладет приправу. Вот что такое Дорт.